из подлинной реальной жизни в воображаемую и встречаю вас. Если же вы отправитесь вместе со мной, а я надеюсь, вы сделаете это в самом непродолжительном времени, тогда уж вы перейдете из подлинной жизни в воображаемую, чтобы встретиться там с принцессой. Какая из двух этих жизней реальная, какая воображаемая, Зависит от позиции наблюдателя. Не погрешая против истины, можно сказать, что обе реальны и обе воображаемы. А как насчет карлика? Куда его отнести? В данный момент никто и ни к другой. Я только что послал его домой, и он в пути. Дверь стремительно распахнулась. Это вернулся старый шкипер, капитан Планкет.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 — Получи десять шиллингов, детка. Сдачу оставь себе. — Ну, хе -хе, всех благ. — Вы послали карлика домой, — обратился Сэм к Мальгриму. — Но куда же именно? — В королевство Перадор. — Не могу сказать, чтобы знал такое королевство, — вмешался Планкет. — Но знал одного парня, которого звали Перадор. У него было по шести пальцев на каждой руке. И этим самым рукам он не давал ни минуты покоя. Ребята, бывал, до обалдения доходят, как возьмутся считать его пальцы. «Пирадор!» медленно переспросил Сэм. «Это напоминает мне что-то из легенд о короле Артуре. А если так оно и есть, как можно туда отправиться?» «В третьей сфере». — невозмутимо сказал Мальгрим. — Есть времена параллельные, времена конвергентные и дивергентные, и времена взаимно переплетающиеся. — Оно и видно, — сказал Планкин. — Кстати, о времени. Могу свести вас с одним парнем. Он прячет у себя на моторной яхте в запасном баке в сорок дюжин швейцарских часов. Боится выгрузить на берег. — Горячка, парень! — Он опорожнил вторую рюмку. «Может, закусим вместе, а? В троке или еще где-нибудь. Я угощаю». Мальгрим строго посмотрел на него и покачал головой. «Нам с Сэмом нужно в Пирадор!» «Да он уже, черте сколько лет, как закрылся, старина! Если это вы про то самое заведение, толкнитесь-ка лучше в трок! И уж во всяком случае...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 что кончим мы все равно в троке. Но куда сэм, туда и я».